Глава восемнадцатая «Ой, как чердак трещит!» Федор поднял голову и стал тереть свои сонные глаза. Я сидела на кровати и маленькими глотками пила обжигающий кофе. «Ничего не помню! Напился вчера с горя! Такой вечер тебе организовал, и все пошло крахом из-за этой светки, сучки!» Я так понимаю, мы с тобой вместе спали? Ну, если ты проснулся в моей кровати, то, наверное, вместе. Тоже верно. А что мы здесь завалились? У нас же есть огромная кровать в общей спальне. Там настоящий траходром. Ты сказал, что хочешь остаться здесь, что тебя возбуждают розовые рюшки на шторах. «Что, правда так сказал?» «Вот пьяный дурак!» «Женька, а у нас с тобой было что этой ночью?» «Ты о чем?» «Супружеский долг, например». Сам-то как думаешь, если ты в одежде лежишь, было у нас что или нет?» «Вот я придурок!» «Сразу не заметил». Я же прямо в одежде завалился. Жена моя, так вкусно кофе пахнет. Дай глотнуть. Сама варила? Конечно, сама. Кто мне еще сварит? Твои амбалы только за спиной шушукаться могут. Не понимаю, чем тебе не нравятся мои ребята? Видишь, ты уже ориентируешься в доме. Нашла кухню и кофейную машину. Да там ума не нужно искать. Проще простого. Ты мне кофе дашь попробовать или нет? А то я хочу проснуться. Могла бы две чашечки сварить. Откуда я знала, когда ты проснешься? Ты так храпел. Я наклонилась к Федору и протянула ему чашку кофе вместе с блюдцем. Он приподнялся, повел носом и расплылся в улыбке. Как вкусно пахнет! Красота! Жена моя, завтра у нас самый счастливый день в жизни. Официальная регистрация. Мы станем законными мужем и женой. Исполнится мечта всей твоей жизни. Я и не думала, что мечта жизни может быть именно такой. У каждого свои мечты. Тебе мечталось выйти за меня официально замуж. И твои поджопники завтра тоже будут присутствовать? Как ты их назвала? Поджопники? А как их еще назвать? Слово-то какое! Слово отлично характеризует их. Федя, я тебе уже говорила и повторюсь еще раз. Если к завтрашней регистрации эти поджопники не покинут дом, я не выйду за тебя замуж. «Женя, эти поджопники, между прочим, нас охраняют!» «Я не буду повторять одно и то же несколько раз!» «Ну а как на свадьбе без свидетелей?» «Считай, эти так называемые поджопники – свидетели, приглашенные на торжество!» «А у нас разве свадьба?» «Ты же сказал, мы сыграем свадьбу с особым шиком позже!» У нас просто регистрация брака. Формальность. Но после этой формальности я бы хотела провести время только с тобой. Выпить шампанского, погулять на территории дома, провести ночь в общей спальне. Услышав про ночь, Федор аж подскочил и пролил полчашки кофе прямо на постель. «Ты чего?» — отобрала я у него кружку. «Ты серьезно? заметно оживился он. «Ты уже и правда готова к исполнению супружеского долга?» «Только после официальной регистрации. Завтра все будет херня вопрос. Я вновь организую банкет прямо в гостиной, и нам уже никто не сможет его испортить. Я, когда думаю о том, что между нами будет», Просто теряю рассудок. Обладать такой девушкой, как ты, это же с ума можно сойти от гордости и желания. Вся кровать будет усыпана лепестками роз, я тебе обещаю. Завтра торжественное событие. Подготовься к нему основательно. И чтобы никаких свидетелей. Распусти всех по их месту жительства. и встречайся с ними где-нибудь на нейтральной территории. Я хочу жить в своем доме с мужем и больше никогда не видеть здесь посторонних». «Хорошо, милая, как скажешь. Твое желание для меня закон». На следующий день вся гостиная была завалена огромным количеством роз. Я не видела ничего подобного, даже в своей гримерке, всегда усыпанной цветами. На радостях Ферзь, видимо, купил не один магазин. Стол был накрыт так же торжественно, как и в прошлый раз. Я нарядилась в лиловое платье рыжей бестии и наблюдала за процессом приготовления к предстоящему торжеству. «Любимая, тебе все нравится?» Полне Посторонние уехали?» Сейчас уезжают. Проходя мимо открытой на улицу двери, я сделала вид, будто иду на кухню. А сама подслушала разговор Федора с его самым главным амбалом. Ферзь, ты уверен, что мы все должны уехать? Может, хоть один человек останется? Уверен, валите все отсюда. Будем на связи. Я что, со своей бабой не справлюсь? «В этом деле мне помощники не нужны!» К счастью, они свалили. А еще к большему счастью, к дому приехала не только дама из ЗАГСа, но и заплаканная рыжая бестия. Она вбежала в дом следом за женщиной. «Нет, я не позволю! Ты меня обманешь! Ты останешься с ней!» причитала рыжая Светка. «Как ты меня достала!» Ты мне еще одно торжество решила сорвать, сука! И почему я сразу не упрятал тебя в психушку? Тебе же было велено сидеть дома! Конец озверевший ферзь бросился к девушке и принялся ее душить, но Светка успела достать пистолет и выстрелила ему прямо в висок. Когда ферзь с грохотом упал на пол, Она выронила оружие из рук и громко заплакала. «Ничего не пойму, что происходит?» — потерла запотевшие линзы от очков представительница ЗАГСа. «А тут и не нужно ничего понимать. Срочно вызывайте полицию! Срочно! Звоните немедленно!» «Полицию?» — обезумевшая девушка посмотрела на меня испуганными глазами. «Меня же посадят в тюрьму!» Пока женщина вызывала полицию, я подошла к плачущей Светлане, обняла ее и прижала к себе. «Света, пожалуйста, не плачь. Мы докажем, что это была самооборона. Я тебе помогу». «Как он мог так со мной поступить? Как он мог?» «Мог, Светочка, мог». «Ты не того мужика нашла и не тому поверила. Он жестоко убил мою подругу. И даже когда она еще была жива, отказал ей в помощи и не вызвал скорую. А ведь ее можно было спасти». «Ты не потеряла память?» Девушка посмотрела на меня глазами полными слез. «Нет, просто боролась за свою жизнь». и ждала подходящего момента, чтобы отсюда бежать. «Женя, я твоя поклонница. Я очень тебя люблю. Пожалуйста, помоги мне доказать, что это была самооборона. Пистолет принадлежит Федьке. Я украла его из сейфа». «Обещаю». «Вы вызвали полицию?» Посмотрела я на женщину с большой регистрационной книгой. «Да». Ничего не понимаю. Я просто выездная регистрация. Если я правильно поняла, регистрировать сегодня некого. Вы все правильно поняли. Регистрация брака больше не понадобится. Только регистрация о смерти. Пока ехала полиция, я нашла свою сумку. Не успела включить телефон, как тут же раздался звонок. Евгения. Слушаю. Это Андрей, бизнесмен из Швеции. Мне Стас дал ваш номер, а я сейчас в Москве. Андрей, у меня масса проблем. Давайте созвонимся позже. Подождите, не кладите трубку. Можно я помогу вам решить все ваши проблемы? А вы что, волшебник? Все мужчины делятся на сказочников и волшебников. Я принадлежу ко второй категории. Диктуйте адрес, где вы находитесь. Если бы я знала. Я передала трубку Свете, и она продиктовала адрес моего местонахождения.